Челси Брук Коул. Нежный тиран. Как выбраться из ловушки абьюзера? Читает Пнанкова Наталья. Предисловие. Не могу поверить, что я снова оказалась в такой ситуации. Почему я продолжаю так с собой поступать? Я никогда не буду достаточно хороша, Подобные мысли неистово носились в моей голове, пока я пыталась разобраться в своей жизни и своем выборе. Ранее меня уже не раз предавали, мне лгали и причиняли боль, тем самым лишь сильнее подстегивая мое чувство вины. Я плакала в машине и внутренне кричала: «Я должна была понять. Психотерапевт я или нет в конце концов». Но молчаливая самокритика не принесла облегчения. На самом деле от нее становилось только хуже. Во-первых, потому что самобичевание абсолютно контрпродуктивно, а во-вторых, человек, с которым я была в то время, без лишних размышлений, позволил бы мне взять всю вину на себя. Более того, он расценивал мою готовность взять ответственность на себя как доказательство того, что именно я и была виновна в возникновении проблем. Он говорил, что будь я хоть немного терпеливее, Ему не пришлось бы защищаться. Будь я ласковее, ему не пришлось бы изменять. Будь я сговорчивее, ему не пришлось бы на меня злиться. Годами я принимала подобные манипуляции за истину. Меня убедили, что если я буду идеальной, то смогу быть любимой. И с учетом моего детства это казалось знакомым, ожидаемым, нормальным. Как будто вечные попытки заслужить чью-то любовь внимание и преданность были присущи всем. Тогда я часто оправдывалась перед людьми, очень часто. Для меня способность дать второй шанс приравнивалась к проявлению любви. Я путала терпимость к оскорблениям с верностью. Я старалась угодить людям, расценивая свои действия как сочувствие. Я позволяла людям использовать мои по-настоящему хорошие качества против меня. Тогда я не могла дать название тому, что испытывала. Я не знала, что некоторые люди прекрасно понимали мои потребности, просто им было на них наплевать. Я не могла принять, что некоторые люди искренне не хотели меняться к лучшему. Я не осознавала, что некоторые люди готовы были заботиться только о тех, кто приносил им пользу, а когда человек им надоедал, они выкидывали его из своей жизни словно пакет с мусором. Осознавать, что с тобой обращаются как с одноразовой вещью, больно. Поэтому мне пришлось научиться не идти на поводу у тех, кто относился ко мне плохо, и прекратить относиться плохо к самой себе. Я перестала позволять другим людям решать, какой я должна быть. Мне пришлось начать доверять своей интуиции, даже когда у меня не было ответов на все вопросы. Мне пришлось научиться прислушиваться к собственному голосу, потому что именно мне потом жить с последствиями принятых решений. Годами я чувствовала себя сломленной, и в итоге действительно сломалась. Но разбившись, я собрала осколки воедино так, как сама считала правильным, подлинным и безопасным. Я построила новую версию себя, отказавшись от чужих представлений обо мне не просила других дать определение моему «я». Я поняла, что в окружающем меня мире не существовало инструкции по сборке моей личности. Я создала новую себя сама. И она оказалась гораздо сильнее, чем все, чем я была ранее. Эта книга была создана из моей боли, впоследствии превратившейся в мою цель. Пережив долгие годы нарциссического насилия, последующего восстановления и помощи другим, я захотела создать путеводитель для тех, кто на своей шкуре испытал или до сих пор испытывает последствия нарциссического насилия. Я надеюсь, что вы воспользуетесь информацией из этой книги и перенесете ее на свою жизнь, что вы усвоите то что вам откликается и отринете остальное, что вы научитесь уважать свои сильные стороны с пониманием относиться к своим слабостям и на надежном фундаменте построите собственную версию себя. В процессе написания данной книги я собрала истории более 400 человек, переживших нарциссическое насилие. Я подчерпнула информацию из рецензируемых статей, книг, онлайн-форумов, тематических исследований и моего собственного сообщества, насчитывающего более 30 тысяч жертв нарциссического насилия как сертифицированные психотерапевты, специалист, работающие с травмой предательства, я провела тысячи клинических часов, помогая людям понять и исцелиться от нарциссического насилия и травм, вытекающих из подобных отношений. Все проанализированные, написанные и рассмотренные мной ресурсы и опыт помогли мне создать всеобъемлющее и терапевтически обоснованное руководство, цель которого — помочь вам найти собственный путь к исцелению. Я надеюсь, что данная книга окажется для вас ценным помощником, придаст сил и подарит свежий взгляд на ситуацию. Вы заслуживаете, чтобы вас видели, понимали, заботились о вас и любили. Я молюсь, чтобы эти страницы помогли вам не только почувствовать эти эмоции, но и всегда изменили ваше отношение к себе, другим и миру к лучшему. С наилучшими пожеланиями Челси.